Глава 10. Король Эльфхейма пытается сделать что-нибудь хорошее. Накануне встречи с фейри-отшельником в мире смертных Виви и Хизер приглашают их на бабл-чай. В нём нет настоящих пузырей, только маленькие сладкие шарики, плавающие в пряном молочном чае. В стакане Виви плавают кусочки травяного желе, а Хизер потягивает лавандовый напиток с приятным цветочным запахом. Кордан абсолютно заворожён этим разнообразием и настаивает на том, чтобы сделать глоток из каждого стакана. Затем он надкусывает все заказанные им японские пирожки с грибами, капустой и свининой, кинзой и говядиной. Тот, что с жареной курицей, обжигает ему язык, и он тут же заедает его десертом с заварным кремом и булочкой со сладкой бобовой пастой, которая прилипает к зубам. Хизер смотрит на Кордана с таким видом, Как будто он откусил голову Спрайту прямо посреди званного ужина. Ты не можешь откусить от пирожка и положить его обратно в общую тарелку, возмущается Оук. Это отвратительно. Что ж, по мнению Кордана, злодейство может принимать разные формы, и он одинаково хорош в каждой из них. Джуд протыкает остатки японской булочки своими палочками и с довольным выражением закидывает их в рот. Вкусно, неразборчиво бормочет она. замечая, что все смотрят на неё. Виви смеётся и заказывает ещё пирожков. Вернувшись в квартиру Хизер, они смотрят фильм об ужасной семье в большом старинном доме и красивой сообразительной медсестре, которая достаётся всё наследство. Кардан лежит на ковре, подперв голову одной рукой и положив другую на талию Джуд. Он понимает всё, что происходит на экране, но при этом не понимает ничего. Для него это так же странно и непривычно, как проводить время в мире смертных вместе с ее семьей. Кардан чувствует себя диким котом, который может укусить просто по привычке. Оук любезно предоставил им свою комнату, и хотя кровать совсем узкая, Кардан не возражает, притягивает Джуд поближе к себе. «Наверняка ты уже скучаешь по своему роскошному дворцу», шепчет она в полутьме. Он касается ее нижней губы, Проводит пальцем по мягкой коже её щеки, задерживаясь на небольшой родинке, и наконец останавливается на крошечном шраме, почти белой тонкой линии, оставленной чьим-то клинком. Сперва он раздумывает над тем, чтобы рассказать ей, как он ненавидел этот дворец и мечтал сбежать из Эльфхейма, будучи ещё ребёнком. Но она и так это знает. Может, лучше напомнить ей, что роскошный дворец принадлежит не только королю, но и его королеве. Ни капли, наконец отвечает он и чувствует, как она улыбается, уткнувшись в его плечо. Но вспомнив, как он мечтал покинуть Эльфхейм, он не может не подумать о том, как отчаянно она хотела остаться. Через какие трудности она прошла и как упорно боролась? Она продолжала бороться и по сей день, хотя теперь в этом не было необходимости. Ты должна была всех ненавидеть, говорит он. Ненавидеть каждый день изо всех сил. Я ненавидела тебя, напоминает она, касаясь его губами. Следующим вечером Брайан ждёт их в лесу между шоссе и жилым комплексом Хизер. Оказывается, что бывший наниматель Джут это Пук в жилете и котелке. У него золотые козлиные глаза, чёрный мех и, по мнению Кордана, совершенно отвратительные манеры. Его сопровождают потрёпанный клурикон и нервного вида огр. Наличие охранников означает, что Брайерн боится остаться один на один со своими суверенами. Это даже льстит Кардану, но Брайерн сильно ошибается, если полагает, что эти двое смогут защитить его от верховного короля и королевы Эльфхейма. Кроме того, они кланяются недостаточно низко, и Кардан находит это оскорбительным. Они ошеломлены его появлением, от чего-то это раздражает больше всего. Они думали, что он не снизойдёт до того, чтобы отправиться в мир смертных и предоставит Джут делать всё в одиночку. Его королева одета в джинсы и объёмную кофту, которую люди называют толстовкой. Её волосы остались распущенными, если не считать двух косичек у лица. Такую причёску Джут могла бы носить и в Эльфхейме, но здесь она выглядела обычной смертной девушкой, выросшей среди людей. Кордан одет в то, что дала ему Виви. чёрную рубашку, джинсы, сапоги и пиджак. Никакого золота или серебра, только кольца, которые он наотрез отказался снимать. Он бы никогда не облачился в такой невозрачный костюм по доброй воле. Итак, медленно произносит Джуд. Ты хочешь снова нанять меня на работу? Брайерну хватает ума испуганно вздрогнуть. Ваше величество, говорит он. Мы оказались в очень трудной ситуации. Двор Северо-Запада прислал сюда своих рыцарей. Они утверждают, что охотятся на чудовище, и им плевать на законы нашего местного самоуправления. Рыцари вынуждают нас присоединиться к их миссии, но дело в том, что этот монстр убивает всех, кто заходит в его лес. Интересно, задумчиво говорит Джуд. И где же находится этот какой двор? Вмешивается Кардан, пытаясь удержать свою королеву от принятия поспешных решений. Двор королевы Глетены, Ваше Величество, покорно отвечает Брайерн, но затем снова поворачивается к Джут и протягивает ей сложенный кусочек бумаги. Это карта. Я подумал, что она вам понадобится. Королева Глетена. Кардан хмурит брови. Он слышал об этой королеве, но никак не может вспомнить, что именно. Джут убирает карту в свой рюкзак. Брайер неловко склоняет свою рогатую голову. Я не был уверен, что вы придёте. Джут смотрит на него таким взглядом, какой Кордан не хотел бы поймать на себе. Поэтому ты сравнил моего приёмного отца с Гримом и Мок и попытался давить на моё чувство вины? Вряд ли такое сравнение можно считать неуместным, ведь теперь Грима Мок занимает почётное место у вас при дворе. С надеждой вставляет Клурикон, заговоривший впервые за этот вечер. Да пошёл ты, Ладхар, говорит Джуд, закатывая глаза. Так и быть, мы этим займёмся, и не говорите потом, что верхний двор ничего для вас не делает. В эту ночь Кардан лежит в кровати, глядя на потолок, хотя Джуд давно уже спит. Сперва он думает, что ему мешает незнакомый запах этого мира, железной привкус пропитавшей всё вокруг. А может, он слишком привык к бархатным покрывалам и пуховым матрасам, нагромождённым друг на друга. Но выскользнув из кровати, он понимает, что причина его бессонницы кроется совсем в другом. После встречи с Брайерном Джут слишком легко согласилась на все его предложения. Да, они должны немедленно послать письмо королеве Глетене и велеть её представителям явиться ко двору для проведения разбирательств. Да, конечно, они обязаны вызывать подкрепление. И без всякого сомнения, он может посмотреть карту. Вот только она затерялась на дне её рюкзака, так что, может быть, это стоит отложить на потом. В конце концов, у них ещё будет на это время. На ужин Хизер приготовила то, что она называла соевым мясом, и сделала всем гамбургеры с соусом, листьями салата и сырым луком, замоченным в воде. Оук съел целых два. После ужина Кардан оказался за небольшим столом на веранде. попивая розовое вино из пластикового стаканчика и смеясь над тем, как Виви описывала неловкие попытки Мадака прижиться в мире смертных. Это был чудесный вечер. Супруги должны разделять увлечения друг друга. И так как его жена интересовалась стратегией и убийствами, Кардан привык, что она предпочитает нападать первой. Если она не делает этого сейчас, на то есть причина. Он идёт на кухню, где лежит её кожаный рюкзак. Порывшись на дне, он находит карту Брайерна. Кроме того, он находит древнюю кольчугу, которую Тарин, кто бы мог подумать, обнаружила в королевской сокровищнице. Кардан качает головой, так вот каков ее план. Она проснется незадолго до рассвета, наденет кольчугу, возьмет меч своего смертного отца и отправится в лес искать чудовище. Так вот что задумала Джуд. Вот почему она не хотела брать с собой ни слуг, ни рыцарей. Возможно, ему стоило бы сесть за стол и дождаться утра, чтобы поймать её за руку, когда она попытается ускользнуть из дома. Но поднеся карту к окну, сквозь которое проникает тусклый свет уличной лампы, он вглядывается в написанное и узнаёт кое-что ещё. Поверх примерных контуров леса, где обитает чудовище, написано одно единственное слово: Аслок. И тогда Кардан наконец вспоминает, когда впервые услышал о королеве Глетене, которая обманула честную тролиху, лишив её награды за тяжёлую работу. Теперь на Асла хочется не только Глетена, но и джут. Может, у него получится всё исправить? Может, он единственный, кому это под силу сделать? Оуксон на поднимает голову. Но увидев Кардана, мальчик переворачивается на другой бок, сбрасывая с себя одеяло и закапывается в подушки дивана, на который ему пришлось променять свою кровать.